Глава 27. седьмая Тайное логово Клуба Венеры находилось недалеко от канала Грибоедова. Варвара сочла, что прогуляться жарким, но светлым вечерком будет лучшим из возможного. Закончить суматошный день неторопливой прогулкой, а если по дороге съесть мороженое, счастье будет полным. Она вдруг подумала, что стала совсем взрослой, может, хоть объестся мороженым на жаре, и дед ничего не скажет. Он, конечно, напомнил бы, что с твоим горлом ангина обеспечена. Но сколько можно слушать деда? Он обязан когда-нибудь ошибиться. Варвара свернула в круглосуточный супермаркет и выбрала самый большой рожок, размером в две порции. Пламбир морозил зубы и на вкус был как детство. Варвара шла по улице в бликах белой ночи, кусала мороженое и вдыхала волшебный воздух Петербурга, в котором смешались времена, гранит, Судьбы, слезы, великие беды и странные радости. Воздух, пропитанный белыми ночами, алыми парусами, пылью мостовых и вонью каналов. Воздух, как наркотик, хлебнув который уже нельзя без него жить. Или надо возненавидеть его навсегда и больше не возвращаться. Она не дошла до перекрестка с Садовой улицей, как впереди мигнули большие фары, и клаксон призвал обратить на него внимание. Варвара не слишком разбиралась в машинах. Кажется, это новенький Мэрс. В салоне было темно. Она разглядела белый водопад волос водителя. Мерс позвал звуком и светом еще раз. Без колебаний Варвара подошла к машине, блестящей как конфета. Перед ней распахнулась единственная дверца. Она нагнулась и села рядом с водителем. У меня мороженое, вежливо предупредила она, как в фильмах говорят, «У меня револьвер, и он заряжен». «Ничего, у меня можно», — ответила хозяйка игрушечной машинки по цене однушки в дальней новостройке. В салоне царил дух вольности, то есть редкий беспорядок. Если бы не марка машины, то его можно было бы назвать просто помойкой. На торпеде, на коврике и заднем сиденье были свалены обертки, помады, журналы, кофточки, сигаретные пачки — Флакончики, бусы, пакеты, сумочки, мягкие игрушки и упаковки чулок. Кажется, хозяйка машины не знала, что ненужные вещи можно выбрасывать. Или не могла решить, какие именно ненужные вдруг пригодятся. Барвару беспокоило другое. Мороженое стремительно таяло. Она не успевала слизывать. Первые капли упали на ладошку. «Вы что-то хотели спросить?» сказала она, не назвав утку-губастика по имени. Из банного комплекса королева бриллиантов вышла без секрета красоты и украшений. Десяток колец на пальцах — не в счет. Остальное, наверное, в бардачке. Самый надежный сейф — это женский беспорядок. Попробуй-ка, найди. Вор, который одолеет сигнализацию и влезет в этот салон, с горя оставит записку «Приберись». «К вам можно обращаться просто, Варвара?» — с подчеркнутым уважением спросила Катя Бобчик. Слезнув с рожка поток пломбира, Варвара не успела удивиться. «С чего вдруг такие церемонии?» «Просто Варвара», — ответила она, работая над мороженым. Катя почтительно покивала. «Мне не совсем удобно. все таки вы мне в бабушке годитесь. Но раз так, то ладно. Мне очень приятно. Какая вы современная женщина, Варвара. Это замечательно. Даже не скажешь, что вы родились в сороковых годах прошлого века». Выглядите чудесно, такая бодрая». Варвара едва не подавилась мороженым. Катя искренне поверила, что ей 85. Как женщина ее возраста, немного за 30, смогла сохранить такую наивность? Сказок в детстве перечитала. Или соцсети мозги выели? «Я вас вчера и сегодня так искала, так искала, а найти не смогла», — продолжила Катя. Губки ее издавали чуть заметный хлопок. на каждом слове, но она не замечала. «Какое чудо, что мы вот так случайно встретились!» Кто виноват в этом чуде, объяснять не стоило. Марта и так потеряла сто тысяч. Варвара еле успевала за пломбиром. Вёл он себя откровенно мерзко. Таял, как барышня при виде принца на белом коне. «Повезло», — только и сказала она. Что последует дальше, Варвара знала. Закончить эту комедию она не могла. Вылезать из низкой машины с тающим мороженым неудобно. Жалко запачкать единственный приличный костюм. «Можно я буду с вами откровенно, как с подругой?» «Несмотря на разницу в возрасте». Катя была так искренна, что ее стало жалко. «Я часто даю советы молодому поколению», — ответила Варвара, проглотив такой шмат мороженого, что горло занемело. Как бы дед опять не оказался прав. «Ой, спасибо». Катя приободрилась и откинула волосы. «Вы такая красивая для своих лет». «Да, моя красота увядает. Вот внук сделал мне предложение руки и сердца». «Да вы что?» — изумилась Катя. «Расскажите!» Случай из бурной жизни Нинон де Ланкло произвел на утку-губастика глубокое впечатление. И это она еще не знает, что вытворяла Марион де Лорм, знаменитая парижская красотка и куртизанка. «Соперница, Нинон». «В другой раз», — ответила Варвара. «Так о чем ваша откровенность?» «Ах, да», — опомнилась Катя. «Буду с вами откровенным. Я хочу получить одного человека. Мужчину. Он изумительный и чудесный, невероятный. Да, он был два раза женат, но что такого? Я хочу его. И я должна получить его. Это мой последний шанс». Желание выйти за богатого, даже женатого — удел девушек, которым родители не обеспечили ничего, кроме образования. Отчего Кате страдать? У нее багажник забит бриллиантами. Любого может заполучить. Хотя Крякину своих хватает. Наверное, в кладовке хранит мешок с картошкой, мешок с луком и мешок с бриллиантами. «В чем проблема?» Варвара начала опережать пломбир, подбираясь к концу. «Проблема ужасная». ответила Катя в печали. «Меня не волнует, что он бывший бизнесмен, что знаменит и недавно занял должность директора театра». Кусок вафельного рожка застрял во рту. Барвара хрустнула, как дракон костями рыцаря. «Кем он работает?» — спросила она равнодушно. «Директором театра». Катя понизила голос. «Вы долго живете, много повидали за свою жизнь. Но, простите, имя его не назову». «Скажу ли, что он директор театра художественной драмы». Вафля сдалась вместе с остатками пломбира и кусочком шоколада в самом кончике рожка. Как и страшная тайна утки губастиком. «Дмитрий Крякин?» — на всякий случай спросила Варвара, дожевывая крошки и не чувствуя горла. Катя охнула и схватилась ладонями за щеки, которые поддерживали золотые нити. Будто ей показали алмаз величиной с яйцо страуса. «Вы его знаете?» — изумилась она так, словно Варвара могла отнять бесподобного Митю Крякина. «Я немного знаю мир театра. Тогда вы понимаете, мой Митя попал под чары ужасной женщины». Варвара прокашлялась, чтобы согреть горло и выиграть несколько секунд. Даже для Ингрид такая скорость романа слишком высока. Или она поставила рекорд? «Кто эта женщина?» Хрипло спросила она. «Вы наверняка ее знаете». Катя смотрела с печальной надеждой. «Редкий случай, когда Варвара не знала, что сказать. Мучают старушку Ванзарову загадками». «Нет, я не знаю». Она известная актриса, Таисия Добронина. Околдовала моего Митю. Он только о ней и говорит, как будто стал ее рабом». «Это так ужасно!» «У них что, роман?» спросила Варвара, стараясь понять, что это меняет. А менять могло многое. «А что же еще?» воскликнула Катя, шлепнув губами. «Только представьте, позавчера сидим в классном ресторане, ужинаем, половина двенадцатого. Я надеюсь, что вот-вот услышу те слова, которых ждет каждая девушка. И что же? Звонит эта Кикимора, Митя срывается и бросает меня». «Просто ужас», — согласилась Варвара. «Но это еще не все. Эта гадина, мерзкая старуха, захотела снова помолодеть. Якобы у нее есть какой-то рецепт, который позволяет вернуть красоту. Вы можете себе представить? Если это случится, Митя для меня будет потерян. Я в этот клуб пошла, чтобы следить за ней». «Добронина была в клубе?» «Ну, конечно!» Глазки Кати, расширенные хирургом, блестели гневом. И не одна, а с подругами-актрисами. Две старухи смотрят ей в рот. Они согласились испытать особый крем, который рекламировала это Микова. Я с ужасом жду результат. Что будет, если крем подействует на ее подруг? Добронина тоже его применит и появится помолодевший лет на двадцать. «Насчет крема можно не волноваться», — подумала Варвара. «Так чем я могу помочь?» — спросила она. Катя молитвенно сложила ладошки. «Барвара, умоляю, дайте мне рецепт вашего средства. Я стану молодой и неотразимой. Он будет сражен моей красотой. Я понимаю, что это дура Микова врала нам. Заплачу вам любые деньги, сколько хотите». Что было делать? Шутка зашла слишком далеко. Сказать, что нет никакого фамильного рецепта — Варваре не 85, а 22 — это как забрать у ребенка шоколадку. Отнять мечту — самое жестокое наказание. Екатерина начала Варвара как почтенная дама в летах. «Дело в том, что рецепт этот действует только на членов нашей семьи. Если даже я скажу состав, он вам не поможет». В глазах Кати блеснули слезки бриллиантики «Но почему...» «Магия», — ответила Варвара, «чтобы снять все возражения. Я много раз проверяла. Не работает». Катя опустила голову. «Тогда я убью ее», — тихо проговорила она. «И будь что будет». «Крякин для вас будет потерян навсегда», — строго сказала Варвара. «Ну и пусть. А ей он не достанется». Так бывает, что гора бриллиантов и пачки денег не могут заставить полюбить. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как настоящее чувство, которое дает только сердце. Так говорят поэты, но с этим не согласны медики. Ведь сердце — всего лишь мышца, которая гонит кровь. И останавливается внезапно. Варвара подумала, что королева бриллиантов несчастна, как обычная женщина. Ей надо помочь. Как минимум, у нее в запасе имеется гуру тонких материй, мощный экстрасенс. Варвара взяла и пожала Катину руку, так что звякнули кольца. «Екатерина, выкиньте дурные мысли из головы. Говорю вам, как... как человек много старше вас». Катя шмыгнула, очень поддевчачье. «Что же мне делать? Что-нибудь придумаю. Только не убивайте Добронину. Договорились?» «Спасибо вам, Варвара». Катя порывисто обняла ее, так что у Варвары хрустнула шея. «Куда вас подвести? От услуги Варвара отказалась. Пожилая дама хотела прогуляться белой ночью. Она вылезла из салона и помахала мигнувшим огонькам отъезжавшей машины. Улица опустела и затихла, погрузившись в дремоту под неясный бубнёж телевизоров в открытых окнах. Варвара подумала, а не слишком ли поторопилась с выводами? «А если все не так, как это объяснить его? Вот ведь...